Глава 9. Гаррис нарушает законы, опасности, ожидающие услужливых людей, преступление Джорджа, рай земной с точки зрения молодого англичанина, разочарование ожидающие его в Англии, обилие развлечений в Германии, закон о тюфиках, воспитанная собака, невоспитанный жук, Люди, которые делают то, что должны делать. Дети, которые делают то, что должны делать. И другие дети. Ограниченная свобода. По пути из Нюрнберга в Шварцвальд каждый из нас умудрился попасть в неприятную историю. Началось с Гарриса. Мы были тогда в Штутгарте. Этот прелестный чистый светлый городок, маленький Дрезден, Даже лучше Дрездена, потому что все близко и все небольшое. Небольшая картинная галерея, небольшой музей редкостей, половина дворца и больше ничего. Осмотрев все это, можно гулять и наслаждаться с чистой совестью. Гаррис начал с того, что высказал неуважение к властям. Он оскорбил сторожа. Он принял его не за сторожа, а за пожарного и назвал ослом. Хотя в Германии не позволено называть сторожей ослами, но Гаррис в данном случае был совершенно прав. Дело вышло таким образом. Мы гуляли в городском саду, когда Гаррису вздумалось перешагнуть через протянутую над травой проволоку. Рядом был выход из сада, настоящая калитка, но Гаррису, вероятно, проще показалось прямо шагнуть на тротуар, что он и сделал. Стоявший у калитки сторож немедленно указал ему на табличку духганктве ботен доступ закрыт и объяснил гаррису что он совершил противозаконный поступок гаррис поблагодарил он уверяет что не заметил объявление хотя оно несомненно там было и хотел идти дальше но сторож потребовал чтобы он перешагнул обратно тогда гаррис логически заметил что Переступая обратно, он вторично нарушит предписание, чего не желал бы делать. Сторож сообразил справедливость этого замечания и потребовал тогда, чтобы Гаррис сейчас же вошел опять в сад через калитку и немедленно вышел через нее же обратно. Тут-то Гаррис и назвал его ослом. Это стоило ему сорок марок и задержало нас в Штутгарте на целый день. Вслед за Гаррисом отличился я украв велосипед. Я не хотел ничего красть, я хотел лишь принести пользу. Мы были на платформе вокзала в Карлсруе, когда я заметил в товарном вагоне отходившего поезда велосипед Гарриса. Никого не было поблизости, чтобы помочь мне, и я в последнюю секунду извлек его оттуда собственными руками и торжественно покатил по платформе, как вдруг увидел настоящий велосипед моего друга прислоненный к стене за кучей жестяных сосудов с молоком. Очевидно, я ошибся и спас чью-то чужую собственность. Положение было не совсем удобное. В Англии я отправился бы к начальнику станции и объяснил бы ему ошибку, но в Германии этим не удовольствуются. Здесь полагается водить человека по разным инстанциям, чтобы он объяснил свой поступок по крайней мере шести разным лицам. А если кого-нибудь из них не застанешь, или ему неохота слушать объяснения в данную минуту, то вас оставят переночевать до завтра. Ввиду этого я решил поставить чужой велосипед в каком-нибудь укромном месте и затем пойти прогуляться, не подымая шума. Заметив в стороне срадчик, казавшийся очень подходящим, я только успел подкатить к нему велосипед, как меня усмотрел, железнодорожный служащий в красной фуражке, похожий на отставного фельдмаршала. Он подошел и спросил, что вы здесь делаете с велосипедом? Хочу его убрать в сарай, чтобы не мешал на дороге. Я постарался выразить тоном моего голоса, что оказываю этим любезность, но чиновник был не из чутких людей. Вместо благодарности он начал меня допрашивать. Это ваш велосипед? Не совсем, отвечал я. «Чей же он?» «Право не могу вам сказать, я не знаю, чей он». «Откуда же вы его взяли?» В этом вопросе зазвучала оскорбительная подозрительность. Из товарного вагона отвечал я с достоинством, какое только мог выразить в эту минуту. «Я просто ошибся», — прибавил я откровенно. «Я так и думал», — сказал чиновник, не давая мне договорить, и в ту же секунду свистнул. О том, что последовало затем, вспоминать неинтересно. Благодаря судьбе, которая бережет некоторых из нас, в Карлсруе у меня оказался знакомый, пользующийся некоторым влиянием. Это было крайне удачно, и мне удалось выскользнуть из-под новейшего меча закона, но в местной полиции до сих пор думают, что, выпустив меня сухим из воды, они сделали страшный промах». Вся эта история повергла нас в большое замешательство, из которого последовало третье преступление. Мы потеряли Джорджа, и он отличился пуще всех. Впоследствии выяснилось, что он ждал нас у дверей полицейского управления, но нам очень хотелось уехать поскорее. Мы его не заметили, не подумали хорошенько, и, решив, что он уехал вперед, вскочили в первый же поезд, проходивший в Баден. Бедный Джордж, устав от напрасного ожидания, пришел на вокзал и убедился, что мы уехали вместе со всем багажом и его деньгами, бывшими у меня в кармане, как у общественного кассира. Оставленный на произвол судьбы с несколькими мелкими монетами в кошельке, Джордж махнул рукой на все законы и решил идти напролом по пути позора и бесчестия. Когда мы с Гарисом прочли перечень всех его преступлений, указанных в присланной суда повестке, у нас волосы стали дыбом. Надо сказать, что путешествовать по Германии – дело довольно сложное. Вы покупаете на станции билет с обозначением места, откуда и куда едете. Вы думаете, что этого достаточно, но сильно ошибаетесь. Поезд подходит, вы стараетесь пробиться сквозь толпу и занять место, но кондуктор отстраняет вас величественным мановением руки, где доказательство на право проезда. Вы показываете билет, но он объясняет, что билет ничего не значит. Это лишь первый шаг. Теперь надо идти в кассу и прикупить другой билет, направо проезда в скором поезде. Вы идете, покупаете и возвращаетесь в радостном настроении, думая, что все три волнения кончены. Действительно, вас пускают в вагон. Но тут выясняется, что сесть вы не имеете права. Вы обязаны взять третий билет, плацкарту, и сидеть на указанном месте, пока вас не привезут куда следует. Я, право, не знаю, что может выйти, если человек купит первый билет, дающий ему право проезда, но откажется от второго и третьего. заставит ли его бежать за поездом или позволят приклеить на себя билет и поместиться в товарном вагоне? И что сделают с пассажиром, который, имея добавочный билет для скорого поезда, откажется купить плацкарту? Положат ли его на сетку для зонтиков или позволит висеть за окном? У Джорджа хватило денег только на билет третьего класса в почтово-пассажирском поезде. Чтобы избежать разговоров с кондукторами, он подождал, пока поезд тронется, и уже тогда вскочил в него. Тут и начались преступления нашего друга, предусмотренные законом. Вскакивание в поезд на ходу. Вскакивание в поезд, несмотря на замечание железнодорожного служащего. Езда в скором поезде с билетом для обыкновенного пассажирского. Отказ доплатить разницу в цене. Джош говорит, что он не отказывался, а просто ответил, что у него нет добавочного билета и нет денег, и предложил, вывернув карманы, все, что у него нашлось, около 30 пфенингов. Проезд в вагоне высшего класса, чем указанный на билете. Отказ доплатить за это разницу в цене. Джош говорит, что, не имея денег, он согласился перейти в третий класс, но третьего класса в поезде не было. Предложил поместиться в товарном агоне, но они об этом и слушать не хотели. Сидение на нумерованном месте. Ненумерованных мест не было вовсе. Хождение по коридору. Трудно сообразить, что ему оставалось делать, когда они не позволяли сидеть даром но объяснений в Германии не допускается, то есть им не придают никакого значения, и путешествие бедного Джорджа от Карлсруи до Бадена обошлось в конце концов в такую цену, какую по всей вероятности не платил еще ни один путешественник. Легкость, с которой постоянно попадаешь в германии в какую-нибудь историю, наводит меня на мысль, что это идеальная страна для молодого англичанина. Студентам, молодым кандидатам на судебные должности, офицерам запаса армии на половинном жаловании развернуться в Лондоне очень трудно. Для среднего здорового юноши, британской крови, развлечение тогда только доставляет истинное удовольствие, если оно является нарушением какого-нибудь закона. То, что не запрещено, не может дать ему полного удовлетворения. Попасть в затруднительное положение, влететь в историю – для юнного англичанина блаженство. А между тем в Англии это требует большого упорства и настойчивости со стороны любителей приключений. Я как-то беседовал на эту тему с одним почтенным знакомым – церковным старостой. Мы не без тревоги просматривали с ним 10 ноября. 9 ноября сходятся два торжества день рождения принца Уэльского и вступления в должность нового лорда мэра, дневник происшествий. У него есть собственные сыновья, а у меня на попечении находится племянник, который, по мнению любящей матери, пребывает в Лондоне для изучения инженерного искусства. Но знакомых имен среди молодежи, взятой накануне в полицию, не числилось. И мы разговорились об общем легкомыслии и испорченности юношества. Удивительно, заметил мой друг, как крепко держатся традиции. Когда я был молод, этот вечер тоже обязательно кончался скандалом в ресторане "Край Терион". Бессмысленно это заметил я и однообразно. Вы не можете себе представить, говорил он, не сознавая, что по его суровому лицу разливается мечтательное выражение «Как может надоесть хождение по знакомой дороге в полицейский участок?» А между тем, что же нам оставалось делать? Положительно ничего. Если мы, бывало, потушим фонарь на улице, придет человек и зажжет его опять. Если начнем оскорблять полисмена, он не обращает ни малейшего внимания, как будто не понимает а если понимает, то ему все равно. Когда находила желание устроить потасовку со швейцаром у подъезда в театр, то это кончалось большей частью его победой и пятью шиллингами отступного с нашей стороны. Полное же торжество над ним обходилось в десять шиллингов. Это развлечение не привлекало меня, и я испробовал однажды то что считалось у нас верхом молодечества. Вскочил на козлы Кэба, хозяин которого сидел в трактире, на Дин-стрит, и отъехал, изображая извозчика. На углу первой же площади меня подозвала барыня с тремя детьми, из которых двое ревели, а третий наполовину спал. Прежде чем я успел сообразить, что следует спастись бегством, она всунула малышей в Кэб, заплатила мне вперед шиллингом больше, чем следовало, так она сама сказала, и дала адрес, куда вести детвору, на другой конец города. Лошадь оказалась уставшая, и мы плелись битых два часа. Более скучного развлечения я в жизнь мою не испытывал. Два раза отворял я окошечко и принимался уговаривать детей вернуться к маме, но каждый раз младший подымал неистовый рев. Когда я предлагал другим извозчикам взять у меня седаков они большей частью отвечали словами популярной тогда песни «Недалеко ли, друг мой, ты зашел?» Один из них предложил передать моей жене все прощальные распоряжения, а другой обещал собрать шайку и освободить меня, когда схватят. Садясь на козлы... Я представлял себе шутку совсем иначе. Я думал о том, как завезу какого-нибудь ворчливого старика, отставного военного, миль за шесть от того места, куда ему нужно, в безлюдную местность, и оставлю его на тротуаре брониться. Из этого могло бы выйти развлечение, в зависимости от обстоятельств и от джентльмена, но мне в голову не приходило, что придется отвозить наконец конец города беспомощных ребятишек. «Да, в Лондоне, — заключил мой друг, — представляется очень мало возможностей развлечься на противозаконном основании. Я советовал бы нашей молодежи, любящей пошуметь, отправляться на время в Германию. Не стоит только покупать сразу обратных билетов, так как срок — два месяца, а в этот промежуток времени можно не успеть выпутаться из всех последствий развлечений». Здесь запрещается делать многое, что делать очень легко и очень интересно. Существуют целые списки запретных поступков, от которых пришел бы в восторг молодой англичанин. Он может начать с самого утра, стоит только вывесить из окна тюфяк. Здесь запрещается вывешивать из окон тюфяки. Дома он может вывеситься хоть сам, никому это не мешает, И никто ему не запретит, лишь бы он не разбивал при этом окон и не вредил прохожим. Затем в Германии запрещается гулять по улицам в таком платье, которое может показаться фантастическим. Один мой знакомый шотландец, приехав в Дрезден, провел всю первую неделю в спорах с саксонским правительством из-за своего национального костюма. Его остановили на улице и спросили, что он делает в этом платье. Он отвечал коротко и ясно, что носит его. Они спросили, зачем он его носит. Он отвечал, что для тепла. Они прямо заявили, что не верят, посадили его в карету и отвезли в гостиницу. Понадобилось личное удостоверение английского консула в том, что это действительно национальный шотландский костюм, который носят почтенные, благонадежные люди. Дрезденские власти принуждены были уступить, но вряд ли изменили свое внутреннее убеждение. Когда один англичанин, приехавший в Германию охотиться со знакомыми офицерами, показался верхом в охотничьем костюме подъезда гостиницы, его живо забрали в полицию вместе с конем. В Германии запрещается кормить на улицах лошадей, ослов и мулов, Своих, равно как и чужих. Если на вас найдет неудержимое желание покормить чью-нибудь лошадь, вы должны уговориться об этом как следует и явиться в назначенное место. Там можете кормить сколько угодно. Запрещается на улицах и вообще в публичных местах бить стекло и посуду. А если разбили, обязаны подобрать все осколки. Я только не знаю, что полагается с ними делать, так как не оставлять их, не выбрасывать нигде не разрешается. Остается или носить с собой погроб жизни, или же съесть. Это, вероятно, можно. Запрещается стрелять на улицах из самострела. Положим, никому не приходит в голову стрелять на улицах из самострела, но немецкие законы написаны не для одних нормальных людей, а также и для сумасшедших. В Германии нет закона только насчет того, что запрещается стоять на голове посреди улицы. Но в ближайшем будущем кто-нибудь из государственных людей, сидя в цирке, живо сформулирует важный, упущенный в законах пункт, и новое правило появится в числе других, аккуратно заключенное в рамку по всех публичных местах с указанием штрафа за его нарушение. Это большое удобство в Германии. Здесь каждый вид дурного поведения имеет определенный денежный эквивалент. Сотворив какую-нибудь глупость, вам не приходится проводить бессонную ночь, как у нас в Англии, размышляя о том, что с вами за это будет. Отделаетесь ли вы предостережением или придется заплатить 40 шиллингов, или же попадете при дочи правосудия в неудачную минуту, и придется отсиживать семь дней ареста. Здесь все оценено заранее. Вы можете выложить на стол все наличные деньги, открыть полицейский регламент и составить программу целого вечера из развлечений разнообразной стоимости. Экономным людям я советовал бы начать с гуляния по неуказанной стороне тротуара. Это самое дешевое из запрещенных удовольствий. Если выбирать безлюдные улицы, где полицейских мало, то весь вечер такого гуляния обойдется в каких-нибудь три марки. Запрещается в германских городах ходить по улицам скопом, в особенности после захода солнца. Я не знаю, из скольких человек должна состоять компания для того, чтобы она могла быть названа скопом, и никто не мог дать мне точных объяснений. Я как-то спросил знакомого немецкого офицера, который собирался в театр со своей женой, «Тещей, пятью детьми, двумя племянницами и сестрой с ее женихом. Не рискует ли он нарушить закон о хождении скопом?» Мой знакомый осмотрел компанию и сказал, «Видите ли, мы все принадлежим к одному семейству». «Да, но в параграфе ничего не говорится о семейных скопах. Там просто сказано, запрещается ходить скопом». «Вы не обижайтесь, но мне право кажется...» что ваша компания подходит под это название. Я не знаю, как взглянет полиция, я только хотел предупредить вас с своей точки зрения. Мой знакомый готов был, тем не менее, посмеяться над такой точкой зрения, но его жена, не желая рисковать и испортить вечер в самом начале, настояла, чтобы общество разделилось на две партии и сошлось только в вестибюле театра. Есть еще один заурядный человеческий порог, который в Германии усиленно преследует. Выбрасывание из окна разных вещей. Кошки оправданием не считаются. В начале моего пребывания в Германии я каждую ночь несколько раз просыпался из-за кошачьих концертов. Наконец, осверепев, я приготовил как-то вечером маленький арсенал. Два -три куска, каменного угля, несколько твердых груш, пару свечных огарков, яйцо — вероятно, оно было лишнее, я его нашел на кухонном столе — пустую бутылку от содовой воды и еще несколько предметов в том же роде. Когда пришло время, я открыл окно и начал бомбардировку. Сомневаюсь, чтобы я кого-нибудь ранил. Я вообще не знаю ни одного человека, который хоть раз в жизни попал бы в кошку даже при дневном свете, разве только если целится во что-нибудь другое. Мне случалось видеть известных стрелков, бравших королевские призы на состязаниях, которые без промаха попадают в самое яблочко-мишени, в бегущего оленя и тому подобное, но пусть бы они лучше попробовали попасть в обыкновенную кошку на расстоянии 50 шагов. Тем не менее, раздражавшее меня кошачье общество разошлось. Может быть, им не понравилось яйцо? Я и сам заметил, что яйцо не особенно свежее, когда брал его в кухне. Как бы то ни было, но, считая дело оконченным, я лег снова и собрался уснуть. Через несколько минут грянул отчаянный звонок. Я попробовал оставить его без внимания, но это оказалось невозможным. Пришлось одеть халат и спуститься вниз. У двери стоял полицейский. Он был нагружен всеми теми предметами, которые я метал в котов, кроме яйца. «Это ваши вещи?» — спросил он. «Они были моими, но теперь я с ними расстался. Кто хочет, может взять их себе. Если вы хотите, пожалуйста». Он не обратил внимания на мое предложение и продолжал вы выбросили их из окна да выбросил от чего вы их выбросили из окна немецкий городовой твердо знает правила допроса он никогда не пропустит ничего и спросит все по порядку от того что мне кошки мешали отвечал я какие именно кошки вам мешали Постаравшись придать голосу побольше сарказма, я отвечал, что не знаю какие, но прибавил, что если полиция соберет всех местных котов в участок, то я согласен зайти и попробовать узнать их по голосу. Немецкие городовые шуток не понимают. Да, впрочем, это и к лучшему, так как шутить с ними здесь запрещается под страхом крупного штрафа. Они это называют непочтительностью к властям. В данном случае полицейский отвечал, что они не обязаны помогать публике различать кошек, а просто заставят меня уплатить штраф. Я спросил, что полагается делать в Германии, если нет возможности спать из-за кошек. Он отвечал, что можно подать жалобу на их владельцев, после чего полиция сделает им предупреждение и, если окажется нужным, прикажет уничтожить животных. А когда я спросил, каким образом мне разыскать владельца какой-нибудь кошки, то он, подумав, предложил следовать за ней до места жительства. После этого я замолчал, а то пришлось бы платить слишком много за непочтительность к властям. И без того мне эта история обошлась в 12 марок. Меня интервьюировали по этому случаю четыре полицейских, и никто из них не усомнился в важности дела. Однако есть еще более страшное преступление, перед которым все остальные ничтожны. Это хождение по траве. Нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах в Германии ходить по траве не разрешается. Вступить на нее было бы таким же святотатством, как протанцевать матросский танец на молитвенном ковре магометянина. Даже немецкие собаки воспитаны в чувство глубокого уважения каждой лужайки. А если вы здесь встретите собачонку, восторженно описывающую круги по траве, то можете быть уверены, что она принадлежит бессовестному иностранцу. В Англии, желая оградить место от собак, его окружают колючей проволочной сеткой. В Германии же просто ставится доска с надписью Хождение запрещается, и ни один пес с немецкой кровью в жилах не подумает поставить на это место лапу. Я видел в парке старика-немца, садовника, который осторожно шагнул на траву, в войлочных туфлях поднял жука, серьезно опустил его на дорожку и постоял, чтобы убедиться, что тот не вернется на прежнее место. Бедный жук был пристыжен ужасно скорее спустился в канавку и повернул на первую же дорожку с надписью «Аусганг». Выход. Роль каждой дорожки в парках строго определена. И ходить, пренебрегая указаниями, значит рисковать своей свободой и благосостоянием. Есть дороги для велосипедистов, для пешеходов, для верховой езды, для легких экипажей, для тяжелых экипажей для детей и для одиноких дам. Меня поражает, почему нет еще специальных дорожек для лысых и для потерявших невинность женщин. Это крупное упущение. В Дрезденском большом саду я встретил однажды даму, стоявшую в полном недоумении на месте схождения семи дорожек. Над каждой из них была надпись, строго воспрещавшая проход всем, кроме указанных лиц. — Мне совестно вас беспокоить, — сказала дама, узнав, что я говорю по-английски и читаю по-немецки. Но не можете ли вы объяснить, кто я и куда обязаны идти? Я осмотрел ее внимательно и, придя к заключению, что она взрослая и пешеход, указал ей соответствующую дорожку. Она посмотрела и пришла в уныне. Но мне совсем не туда нужно. Не могу ли я пройти этим путем? Боже вас сохрани, эта дорожка только для детей. Но я их не обижу, — заметила дама с улыбкой. Действительно, трудно было думать, чтобы она могла бы обидеть детей. — Поверьте, сударыня, — отвечал я, — что я лично смело пустил бы вас по этой дорожке, даже если бы там гулял мой старший сын, но здесь с законами шутить нельзя. Вот ваша дорога для взрослых пешеходов. Я бы на вашем месте поспешил, потому что стоять и сомневаться тоже не полагается. Но, повторяю вам, мне туда вовсе не нужно идти. Вот должно быть нужно туда идти, — ответил я, и мы расстались. На всех скамейках в парке тоже сделаны надписи. Немецкий мальчик, чуть-чуть не сев от усталости на скамейку с надписью «Только для взрослых», с ужасом вскакивает заметив свою ошибку, и осторожно садится на другую, для детей, стараясь не запачкать ее грязными сапогами. Воображаю скамейку с надписью «Только для взрослых» где-нибудь у нас, в Риджен-парке. Да все дети на пять миль в окружности сбежались бы, чтобы постоять или посидеть на ней хоть чуточку, и вокруг происходила бы отчаянная свалка из-за очереди. Ни одному взрослому не довелось бы отдохнуть на этой скамейке никогда, так как он не в состоянии был бы пробиться сквозь толпу детишек. А в Германии мальчуган покраснеет как рак от стыда, если ошибется, и ему сделают замечание. И нельзя сказать, чтобы здесь о детях не заботились. В определенных местах, на площадях, для них сложены кучи песку, где они могут делать все, что душе угодно. Но душа каждого мальчугана зреет здесь на почве такой добропорядочности что в неуказанном месте и из частного, а не казенного песку, изготовление пирожков не доставило бы ему никакого удовольствия. Случайно вовлеченный в подобное искушение, Он не успокоился бы до тех пор, пока отец не заплатил бы положенного штрафа и не задал бы ему самому трепку. Киндерваген, детская коляска, тоже занимает в уставе общественной благопристойности целые страницы. Прочтя их, начинаешь думать, что человек, благополучно провесший детскую коляску через весь город, величайший дипломат. Предписывается не задерживаться с ней на улицах, но запрещается катить ее скоро, запрещается наталкиваться на прохожих, но если прохожие сами натолкнутся, то полагается уступать им дорогу. Если вы хотите остановиться с детской коляской, то обязаны прежде отправиться на то место, где позволено останавливаться с ними. И уже там стойте, кружиться нельзя». Через улицу катить коляску не полагается. А если вы живете на другой стороне, то это ваша собственная вина. Конечно, возить ее можно только по указанным местам и оставлять нигде нельзя. Словом, если кому-нибудь из нашей молодежи охота развлечься и попасть в историю, то пусть отправляются по улицам немецкого города с детской коляской. Через полчаса он будет сыт по горло. После десяти часов вечера здесь все двери должны быть на запоре, а после одиннадцати запрещается играть на рояле. В Англии мне никогда не хотелось ни играть самому, ни слушать игру на рояле после одиннадцати часов вечера, но здесь я чувствую полное равнодушие к музыке именно до одиннадцати, а потом с наслаждением слушал бы пампу или молитву девушки. «Мне всегда хочется того, чего нельзя». А для немцев музыка после указанного часа уже не удовольствие, а проступок, тревожащий совесть. Некоторая свобода предоставлена в Германии только студентам, и то до известной степени. Граница этой свободы выработалась постепенно обычаем. Например, студенту разрешается засыпать в пьяном виде на улицах, Но не на главное. На следующее утро полицейский доставит его без всякого штрафа домой, но при том условии, если он свалится с ног в тихом месте. Поэтому, чувствуя приближение бессознательного состояния, выпивший студент спешит завернуть за угол, в переулок, и там уже спокойно протягивается вдоль канавки. В некоторых частях города им разрешается звонить для развлечения у подъездов частных домов. Квартиры в этих местах более дешевы, и вам необходимо знать тайный условный способ звона во всех знакомых домах. Иначе вы рискуете попасть под ведро воды, вылитый из верхнего этажа. Позволяется также студентам гасить фонари, штук 6 в ночь. Они уже это знают и считают сами. Позволяется кричать петь на улицах до половины третьего ночи и позволяется в некоторых ресторанах флиртовать с продавщицами. в виду этого в означенных ресторанах продавщицы выбираются солидного возраста и наружности для избежания недоразумений. Да, они большие законники, эти немцы.